О чем молчат истуканы острова Пасхи? Это место по праву можно назвать одним из самых загадочных на Земле. Центр мира, так называли его первооткрыватели. Другие названия этого острова — Рапануи, Большое Весло, Те-Пито-О-Те-Хенуа, Пуп Вселенной, Матаки те ранге око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 Пятисотым и восьмисотым годами нашей эры. Маои изготовлялись из туфа, горной породы, которую добывали из кратера вулкана Рано-Рараку на востоке острова Пасхи. Там найден карьер, служивший природной мастерской для изготовления статуй.